Концепция ЦИ. В Древнем Китае и Древней Индии была концепция вездесущей жизненной энергии под названием ЦИ. Понятие ЦИ – это основа философии, традиционной медицины, геомантии и боевых искусств Китая. Правда, такое понятие как ЦИ существовало не только там. В Индии эта энергия называлась праной, в трудах древнегреческих ученых – эфиром, на Руси – живой. Это универсальное знание, которое было у человечества, и сегодня мы вновь собираем его по осколкам. В начале 20 века ученый Вильгельм Райх выдвинул гипотезу существования так называемого аргона от латинского организмус живое существо. Именно так он назвал жизненную энергию: Райх создал аргонную камеру, где проводил сеансы излечения людей от смертельных болезней. К сожалению, Его учение было признано опасным для общества и запрещено решением суда в США, где Райх работал. В древних трактатах написано, что ЦИ – это невидимая энергия, которая, тем не менее, является основой жизни. От звезд и светил поступает небесная ЦИ, а от недр земли исходит земная ЦИ. Умение привлекать и удерживать ЦИ – основа жизни и удачи человека». Мастера Фэншуй рассказывают, что в древности было гораздо больше людей, которые без компасов и прочих измерений могли видеть течение ЦИ и таким образом подбирать наиболее благоприятные места для жизни правителей и чиновников. Со временем видящих становилось меньше. Приходилось придумывать сначала школу форм, которая систематизировала признаки благоприятного для жизни ландшафта. А потом возникла школа компаса, с помощью компаса и кучи разных таблиц научиться определять хороший фэншуй шуй мог практически любой, что и подтверждается текущей практикой. Сегодня никто не проверяет, видите ли вы тонкую энергию. Хотите учиться фэншуй? шуй Приходите и изучайте. Кстати, немецкий химик Карл фон Рейхенбах еще в XIX веке проводил эксперименты и пришел к выводу, что видящих людей не более 22%. Сейчас эта цифра меняется в большую сторону. Но все же пока видение ЦИ все еще прерогатива избранных. До нас дошли и легенды о том, что великие правители древности, такие как Тамерлан или Иван Грозный, ослепляли или казнили великих архитекторов после того, как те заканчивали строительство, чтобы они не смогли никому передать секреты своего искусства. Такие же истории существуют и про мастеров фэншуй. шуй Говорят, что их часто убивали, а в мир пускали ложные манускрипты, чтобы только император мог жить в процветающем фэн-шуй. Мы не знаем, правда ли это, но в начале 2000-х, когда я начинала изучать это искусство, наш рынок наводнили книги по фэн-шуй, в которых работающие вещи были смешаны с тяжелым бредом приходилось на своем опыте отфильтровывать реальный фэншуй шуй от вымышленного. Поэтому, если вы хотите научиться выбирать жилище так, чтобы оно снабжало вас высококачественной ци, но при этом глубокое изучение фэн-шуй не входит в ваши планы, внимательно слушайте этот раздел книги. Среди мастеров есть мнение, что про искусство китайской метафизики слышали, я повторяю, просто слышали об их существовании, Всего 1% населения Земли, а тех, кто хоть что-то умеет в этой области, и того меньше. Это вроде приобщение к высшей касте землян, владеющих секретами земной удачи. Я поставила своей целью рассказать простыми словами, без формул и сложных вычислений, как найти жилье, которое на 80% будет соответствовать критериям благоприятного фэн-шуй, а значит – будет поддерживать ваше здоровье, отношения и денежную сферу. Китайцы называют фэн-шуй «подушкой безопасности», которая смягчает любые неприятности в жизни. Что заметила я? Когда в 2020 и 2021 годах люди вдруг оказались запертыми в своих домах, те мои знакомые, которые занимались фэн-шуй и улучшали его, вдруг стали больше зарабатывать». Все предыдущие годы они как бы делали сбережения на своем энергетическом балансе. А когда они оказались в стенах своего фэншуйного дома, он начал отдавать им энергию обратно. Что вы представляете, когда слышите слово «фэншуй»? Денежные деревья, жабы с монеткой во рту, китайские башки и красные коврики? Хочу вас разочаровать. Все это к истинному искусству никакого отношения не имеет. Все это лишь карго-культ истинного знания. Знаете, как это обычно бывает? Если знание теряется или профанируется, оно сразу же обрастает кучей суеверий. Так же произошло и с фэн-шуй, когда это искусство сначала попало в США, а затем в переводных книгах и в Россию. Потом, конечно, появились настоящие фанаты своего дела, которые начали копать истоки, и поехали к настоящим мастерам в Сингапур, Малайзию и на Тайвань. Но в общественном сознании так и осталась связь фэн-шуй не с древним учением о движении ци, а славкой китайских сувениров. Как и любое искусство, фен шуй основан на законах гармонии – женского и мужского, активного и пассивного, физического и энергетического. Если в жизни слишком много мужского начала ян – то все начинает разрушаться, а если перегиб в сторону женского начала инь, начинается застой. В китайской геомантии Ян символизирует горы, а инь – равнины, поэтому китайцы стремились селиться в местах, где есть баланс этих двух составляющих ландшафта. Считалось неблагоприятным жить как среди сплошных скал, так и на абсолютно ровном участке земли. На горных вершинах полагалось селиться только монахам, потому что их духовная сила могла справиться с мощным потоком энергии Ян и даже направить ее на развитие внутреннего потенциала. Заметьте, что во всем мире самые сильные монастыри находятся именно высоко в горах. Но постоянно там могут жить только люди, которые постоянно занимаются развитием своих духовных качеств. А вот обычному человеку. Стоит держаться подальше от таких ландшафтов. Где же, по мнению Фэншуй, благоприятно селиться человеку? Согласно древним трактатам, благотворная энергия ци порождается горой, разносится ветром и останавливается у кромки воды. Такое место с тыла дома, огороженное горой, по бокам, огороженное холмами, впереди имеющее свободное пространство – и чуть дальше источник движущейся воды называли пещерой дракона, то есть местом, где делала завихрение наиболее живительная и благотворная энергия. Дом, находящийся в таком месте, пропускает через себя Ци, наполняется ею и концентрирует Ци перед фасадом. Заметьте, что вода не является источником Ци, как многие годы писали во всех книжках по фэншуй. Вода только тормозит движение Ци, и заставляет ее накапливаться в определенном месте. Благоприятность такого расположения жилища доказана и с точки зрения науки. В природной среде, возле проточной воды, в горах, уровень ионизации среды отрицательно заряженными ионами самый высокий, а правильная ионизация – это залог здоровья и молодости. Поэтому мы все интуитивно любим природные источники отрицательных ионов. Горящий костер, солнечные лучи, воздух после грозы, грохочущий водопад – все это мощные источники природной ионизации, в которой мы становимся здоровее и молодеем. Еще одно правило китайской геомантии состоит в том, что ци течет в направлении с юга на север. Строители старались располагать дома так, чтобы двери и окна выходили на юг, а на севере была глухая стена точно так же старались строить терема и избы на Руси. Мы, конечно, можем объяснять это с точки зрения климата и защиты от холодных северных ветров, но это не единственная причина. Не надо упрощать то, что никаких упрощений не требует. Если вы посетите Гонконг, Тайвань или Сингапур, вы увидите своими глазами, что там дома ориентируют фасадом не на улицу, а на южное направление. Кроме тех случаев, когда застройку делали европейские или американские архитекторы. Поэтому для нашего глаза удивительно смотреть на дома, стоящие под странным углом к улице. Даже трон китайского императора всегда ставили лицом на юг, чтобы владыка Поднебесный получал лучшую энергию. Сегодня китайцы считают, что лучше иметь маленький дом, ориентированный на юг, Чем огромные хоромы с неправильным расположением, а в объявлениях по недвижимости можно встретить частое указание на благоприятный фэншуй. Если фэншуй шуй жилище хороший, такое жилье стоит дороже, и китайцы готовы за это переплачивать, потому что это всегда окупается. Не зря же Дональд Трамп, Билл Гейтс и прочие миллиардеры строят свои дома и офисы с помощью целого штата мастеров фэншуй. шуй я сильно сомневаюсь, что они стали бы инвестировать деньги в то, что не приносит еще больше денег и влияния.